Не было дня, чтобы она не встретилась с ней и не поговорила. А в доме Седлецких она застала удивительную и грустную картину. Положив голову на край стола, на взрыт плакала Стася. Шевеля большими руками, растрепанный, но все же радостный, стоял спиной к печке вислоусый алле. Посредине комнаты с желтым похудевшим лицом С двадцами загорелыми ногами сидела на стуле Галина и печально улыбалась своими карими глазами. Ганна обнимала ее, поправляя на округленном животе сестры серое, измятое, заношенное платье. «Галиночка — Галиночка! — всплеснула руками Франчишка Игнатьевна. — Она самая! — ответила Галина, продолжая улыбаться. «Ты тоже видела моего Костю, тетя Франчишка?» Франчишка Игнатьевна кивнула головой и выжидательно посмотрела сначала на Стасю, потом на Леся. «Вот ты его видела, а я нет. Расскажи, какой он стал? А то я спрашиваю, спрашиваю...» Голос Галины дрожал и переходил то на высокие, то на низкие ноты. «Спрашиваю, а они мало рассказывают, не то, ни сё. Только бронят меня. Ну, расскажи, какой стал Костя? Бородатый? Борода, наверное, черная, как у цыгана. Ой же, Костя-то мой бородатый! Галине и радостно было, что Костя жив и здоров, и печально, что не застала его, не увидела. Ей хотелось, чтобы сейчас все говорили и думали только о нем. Обо мне спрашивал, вспоминал. «О ком еще ему спрашивать договорить да говорить?» «Сто раз вспоминал», — ответила Франчишка Игнатьевна. «А нам он сказал, что тебя проводил, и ты далеко уехала. Что-то ты, девонька, не больно далеко уехала». «Мы, тетя Франчишка, сначала быстро поехали, а потом, как начали наш поезд бомбить, впереди рельсы пораскидало. Мы побежали и сами не знаем куда». Встретили какую-то воинскую часть, там посадили всех ребятишек на повозку и меня вместе с ними. Другие, кто мог, пешком пошли. Всю ночь по степи ехали. Вот так больше месяца мытарства продолжались, отсиживались в лесах до да болотах. «Ну вот видишь, добралась. Теперь знаешь, как замуж бегать», — подняв голову, проговорила Стася, — с удивлением думая, как это могла ее Галинка перенести такое. «Если, мамочка моя, можно было бы все снова повторить, я бы не задумалась, лишь бы Костя был жив». «Хоть помолчала бы перед матерью», — крикнула Стася. «А чего мне молчать? Кто же виноват, если война началась? Мы, что ли, ее начинали? Прогонят фашистов, тогда заживем». Вот ты скоро родишь, — обратилась Стасия к Галине. А что будешь с ребенком делать? Знаешь, какое теперь время? Жить буду, мама, жить. Если вы не хотите, чтобы я у вас жила, пойду к Франчишке. Не прогонишь меня, тетя Франчишка? — У нее уже есть своя дочка, — сказала Стасия, — Оля Шарипова. — Оля осталась без мамы? — с тоской спросила Галина. Отстранив сидевшую рядом Ганну, она встала, высокая и суровая, повзрослевшая за эти недели. «Пойдем, тетя Франчишка, я хочу видеть эту бедную девочку». Франчишка Игнатьевна рассказала Галине все, что произошло с Олей, как она осталась без родителей и что ее хотят сейчас куда-то увезти. «Никому ее, тетя Франчишка, не отдадим, никому». «Пусть я не останусь жить на этом свете», — решительно заявила Галина. «Я узнала, что если девочку удочерить и дать другую фамилию, то ее никуда не отправят». «Так нужно это сделать. Разве можно ее отдавать?» Галина вопросительно посмотрел на всех и, видя их растерянное молчание, твердо добавила. «Вот что я вам скажу. А ежели скажу, то так и сделаю». У меня теперь другая фамилия, русская, Кудеярова. Я запишу девочку на мою фамилию и буду считать ее своей дочерью.